Часть третья. Откровение поэзии, музыки и живописи. Глава первая. Гении и сверхгении. Если представить себе всех гениев, творивших в области искусства на нашей планете в виде огромной горы, то на вершине ее будут всего несколько из них. Это самый неблагодарный труд классифицировать гениев по рангам, потому что, во-первых, всегда можно оказаться субъективным, а во-вторых, для того, чтобы иметь право на подобную классификацию, нужно быть уверенным, что знаешь всю необъятную историю искусства. Это абсолютно невозможно. Ты, можешь как это не обидно, отвечать только за искусство Европы. На остальное не хватит жизни. И все же есть на земле несколько творцов, творчество которых находится на таком уровне, что можно, не сомневаясь, выделить их изо всех остальных. Так в музыке это, безусловно, Бах. Моцарт, Бетховен. В изобразительном искусстве Леонардо Винчи, Рафаэль, Микеланджело. Я не выделяю здесь имени моего самого любимого художника, ибо ему посвящаю отдельную главу. В поэзии Данте, Шекспир, Байрон. Я решил назвать только три имени в трех видах искусства. Гениев этого уровня, конечно же, больше. К именам первых трех художников можно без долгих раздумий добавить имена Эль Греко и Веласкес в области музыки Гайдена и Шуберта, к поэтам, безусловно, Гёте и Пушкина. По каким признакам я все же осмеливаюсь выделить несколько имён? Руководствуя здесь только одним критерием. Сверхгений отличается от гения тем, что он далеко выходит за рамки своего материала, своего вида искусства, своего времени. Приведу несколько примеров. Начнем с Александра Сергеевича Пушкина, как с самого знакомого. Кто он? Великий поэт, драматург, историк, писатель. Чувствуете, во всех этих определениях явно чего-то не достает. Вроде бы все правда. Пушкин — поэт, драматург, историк, писатель. Но перечитайте маленькую трагедию Моцарта Сальери. Это что, поэзия? Эссе? Искусство вееческое? мозговеческое исследование, историческая пьеса. Перечитайте все те вопросы, которых мы коснулись в нашей книге в главе Моцарт-Цальери. Это крохотное на несколько страничек творение Пушкина Вселенная. Круг идей, затронутых в нем, по сути, безграничен. Мы поставили маленькую трагедию в одном из стокгольмских театров. Постановка выглядела так. 35 минут игры самой пьесы, а затем два с половиной часа раскрытия тайн этого текста. И у нас в театре был так называемый «лист ожидания», когда люди записываются в октябре 2000 года, чтобы попасть на спектакль в декабре 2001 года. Выходя после спектакля, шведы говорили, что только теперь начинают понимать музыку Моцарта или о том, что после спектакля они поняли, какая болезнь поразила шведское общество, или что они теперь знают, как воспитывать своих детей. Наша с режиссером Ледерманом идея заключалась не в том, чтобы что-нибудь изменить в пушкинском тексте, и не в том, чтобы осовременить постановку, а только в том, чтобы раскрыть пушкинские глубины. Уникальные исторические, психологические, искусствоведческие, творческие сферы – выявить подтексты на многих уровнях. В первом отделении был текст трагедии, сыгранный по всем законам игрового театра. Это заняло всего 25-30 минут. Во втором было раскрытие глубинных знаков, и это заняло два часа. Могло быть и больше, но уже учитывать границы восприятия. Вот и выясняет, что поэт Александр Сергеевич Пушкин научил нас, по-иному воспринимать Моцарта. Между строк сказал что-то очень важное, что может помочь в вопросе воспитания сегодняшних детей. Следовательно, речь идет здесь не о поэзии, не о литературе только, о чем-то неизмеримо Польшем, а о слове в библейском значении этого явления. И здесь могу попробовать сформулировать, в чем отличие «гения» от «свергения». Гений — это тот, кто каждому следующему поколению необходим так же, как и предыдущему. Сверхгений — тот, кто следующему поколению нужен больше, чем предыдущему. Классические примеры подобной сверхгениальности — Пушкин и Бах. Подумать только, из России начала XIX века Пушкин рассказал о том, какие острейшие проблемы стоят перед Швецией в начале века XXI. А Бах триста лет тому назад предсказал нам тайну научных открытий будущего. Вот таких творцов можно смело назвать свергенией. Те, кто бесконечно глубоко чувствует изобразительное искусство, на первое место среди всех художников часто ставит гениального голландца Рембрандта Ван Рейна, 1606-1669 годы, причем как подлинный свергений, Он и его творчество характеризуются не сугубо живописными категориями, как и в случае с Пушкиным, не сугубо поэтическими, но выходит далеко за рамки изобразительного искусства. Можно только поражаться, до какой степени Рембрандт невероятной глубинный мыслитель, психолог, и что его искусство с каждым столетием становится все более современным. Но не преувеличение ли это? Рассуждать как о современном психологе о художнике, писавшем картины в первой половине XVII века, к тому же большей частью на библейские темы, уверен, что нет. Не преувеличень, ибо именно в XX веке появилась идея так называемой пограничной ситуации, которую в своем творчестве за 300 лет до этого гениально воплотил Рембрандт. Что это за пограничные ситуации? Человек ощущает всю глубину и подлинность своего существования, экзистенции. Никогда он ест, спит, гуляет или рассуждает на злобу дня, но лишь на грани возможного небытия. Именно в этот момент жизнь является как высочайшей ценностью, как невероятный дар и благо. Только когда человек тяжело заболел и получил смертельный диагноз — Он начинает ценить всю предыдущую жизнь. В абсолютно новом свете предстают даже те эпизоды, которые раньше казались будничными и скучными. Все явления здоровой жизни озаряются светом значительности. Все детали прошлого становятся поэзией. Когда самолет, чуть не попавший в аварию, благополучно приземляется, то все земные детали, видимые из окна приземлившегося самолета, вызывают непередаваемое чувство радости. Лишь когда умирает или просто уходит навсегда любимая, ее вторая половина начинает понимать, что такое любовь. Хотя раньше в обыденной жизни они могли спокойно не видеться часами и днями, иногда же вызывать раздражение друг у друга. А помните Ахматовское? Когда умирает человек, изменяются его портреты. Когда человек теряет свободу, попав, скажем, в тюрьму, то он только и начинает понимать, что такое свобода. Раньше человек воспринимал свободу как само собой разумеющееся, но в тюрьме вдруг понял, что свобода это величайший дар. И вот что интересно: жизнь действительно безграничная ценность, каждый видимый кустик, цветок, луч солнца или капля дождя – счастье каждой секунды бытия. Любовь это проецирование вечности, свобода это сопричастность человека вселенной. Но понять это, а правильнее сказать, по достоинству оценить эти ценности, можно только находясь в пограничной ситуации, то есть на границе потерь. Так вот, я думаю, что нет во всем мировом искусстве Творца, который бы так изобразил, а лучше сказать, выразил состояние человека на грани. Сейчас чем я приведу пример рассуждению о моей самой любимой картине Реммонта «Жертвоприношение Авраама», хочу, попросив прощения у всех, кто знает Ветхий Завет, чуть не на память, позволить себе роскошь пересказать эпизод «Жертвоприношение» по-своему. Нет, нет, не пугайтесь. Я только хочу психологически приблизить его к современному читателю, не меняя ничего существенного в библейском рассказе. Единственное, что я позволю себе... Это комментировать некоторые моменты по ходу происходящего, чтобы глубже понять всего лишь один эпизод, из самой грандиозной, но и самой сложной книги, которая когда-либо появлялась на Земле.